Глава 286. Иудейская философия Равно как тело человеческое состоит из членов и частей разного ранга, воздействующих друг на друга и взаимно противодействующих с тем, чтобы сформировать цельный организм, так и этот огромный мир, построенный иерархией сотворенных вещей, которые, взаимодействуя между собой и противодействуя друг другу, образуют в буквальном смысле единое органическое тело. ЗОГОР. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».